Глава 33. Скала Акульева Зуба. «Эти киты действительно очень большие», — говорит вождь, стоя на скале Акульева Зуба. Он сглаживает краски, маскируя спокойствием слов растерянность. В действительности он поражен. Он — самый удачливый охотник племени, никогда не видел, а даже не слышал о таких чудищах. Но он маскирует страх. Нельзя показать его никогда, а тем более сейчас, перед служителем богов. Из-за своего специфического воспитания вождь не может даже предположить возможность читать мысли непосредственно, разве что по лицу, но он держит его в норме. К тому же, в соответствии с традицией, никто не может во время беседы смотреть на вождя в упор. Он ошибается, сейчас его мысли совсем несложно угадать. Оба представителя власти, духовной и политической, – как высказались бы в более цивилизованных странах, относятся к одному народу, и реакция их единообразна. Однако старый колдун уже успел пронаблюдать чудовищ загодя, так что первичная реакция у него в прошлом. Да, не тонущий избранник обеих огненных рыб. С достоинством кивает служитель. Эти киты просто огромные. Я никогда не видел таких. Однако они уязвимы. Твои подданные напали на их детеныша и убили, так что... Но они не выловили тушу, друг длинной ночи. Без ноты гнева возражает вождь самой длинной земли. Так что, может быть, не убили. К тому же, мне не нравится, что тот китенок родил ряженых пришельцев, к тому же из ноздри. Как думаешь, черный рычажеек, это может быть правдой? Наши боги, плавающие по небу огненные и остывшие рыбы, могут сделать что угодно. Великий дузек, не тонущий из обеих огненных рыб. Снова склоняет голову жрец. Но раньше такого не происходило. Без возражений сетуют на судьбу вождь. Ранее ряженые, если и являлись, то на больших, плавающих с крупой скалах. «Ты, рчажейк, уверен, что наши юные воины рассказали правду? Маленький кит, вынырнувший из глубины, родил ряженых пришельцев?» «Ты прав, великий дузек. Несмотря на всесилие богов, раньше таких чудес не совершалось. Может, твои воины ошиблись? Страх в те мгновения помутил их разум? Кто из нашего народа может сочинить подобную историю?» «Разве что ты, друг ночи!» Великий вождь шутит, но на его лице не мелькает даже подобие улыбки. Такое не пристало по рангу. «Даю слово, прямо здесь, на акуле и скале. Если кто-то из этих горе-охотников все сочинил, я его не накажу, а отдам тебе в ученики. Возьмешь допущенный голосам?» Я бы согласился с тобой, великий нетонущий, но тут, как ни крути, не проявление народного творчества. Что-то и правда было. Молодые люди могли, конечно, приврать от волнения, но все же их уши и глаза не открыты богам, и они не могут увидеть то, о чем не слышали ни от кого из смертных. Да, я бы тоже не поверил рассказу, если бы вот прямо сейчас... Пусть и не со всей ясностью из-за дали, не наблюдал ряженых сам. Вон они, копошатся возле своего кита-родителя. Так ведь, вождь, глаза и даны нам для того, чтобы проверять уловленную ухом правду и неправду. Наши боги, катающиеся по небу благие огненные рыбы, рчажеек. Не время сейчас давать мне наставление о праведности и неправедности и должном уважении к святилищу черепов и копий. Я вождь племени, и у меня много дел должных решиться сегодня. Народ мой в растерянности, я обязан успокоить его и знать хоть часть правды скрытой за нырками неумолимых огненных рыб. Можешь ли ты... друг длинной ночи срочно сплести невидимую сеть ушей и глаз и установить волю богов по твоему велению о выбранный толстый огненной рыбой